Глава 33. Унция дома или чудесное выздоровление тромбона. Грак уже в сотый раз чистил тромбон, когда в комнату вбежала Септима. Не говоря ни слова, она схватила его за руку и потянула во двор. Все так же молча девочка ткнула пальцем в верхушку дерева, где полоскался на ветру воздушный змей с золотой кистью, Очевидно, змей зацепился за ветку краем своего нарядного шелкового крыла. «Я уже стар лазить по деревьям, детка. Если тебе так хочется, лезь сама». Он развернулся, собираясь уйти. «Ты не понял?» — Септима улыбалась. «Это не змей, а девочка!» Старик покачал головой. «Если бы это сказал Октавиан, я бы, может, и поверил. Он хоть и фантазер, а не такой врун, как моей дочери». Но Септима была непреклонна. «Говорю тебе, это девочка. Хочешь, поспорим, что это девочка?» «Не буду я с тобой спорить», — Грак нахмурился. «Я знаю, на что ты будешь спорить. Твоя очередь после сестер». «Ладно, я тебя пожалею», — Септима отправилась за лестницей. «Но только потому, что ты старенький». Она забралась наверх ловко, как обезьяна, и, держа шелкового змея за рукав, спустила на землю. Грак присел на корточки, убирая золотую кисть, и застыл над серебряным лицом, не в силах вымолвить ни слова. «Ну», — торжествовала Септима, — «и кто из нас врун?» Старый музыкант с трудом отвел взгляд от мерцающих щек и посмотрел на дочь. «Этого не может быть», — прошептал он. «Как видишь, может», — Септима присела рядом. «Какое красивое платье!» — потрогала расшитую переливчатыми стразами парчу. «Такие платья носили много лет назад», — Грах вздохнул. «Может, она из театра?» — предположила Септима. «Из какого? Ни один театр не работает. И потом, как она попала на дерево?» «А помнишь, ты рассказывал о летающей принцессе?» Она поправила локон на лбу незнакомки. «Может, это принцесса и есть?» «Нет, это не она», — Гракх задумчиво посмотрел на дочь. «Унция покинула нашу землю, как и ее мать, ставшая пти». Он снова взглянул вниз, где тихо лежала девочка с серебряным лицом и золотыми волосами. «Вот что, детка!» — старик настороженно огляделся. «Давай-ка занесем ее в дом». Подняв девочку, они внесли ее в комнату Октавиана и положили на кровать. «Как ты думаешь, что с ней?» — спросила Септима, расправляя спутанные золотые пряди — Может, она упала с неба и прямо в обморок? Думаю, она спит. Грак продолжал рассматривать удивительное мерцающее лицо. А когда проснется? Не знаю. Старик пошевелил бровями. У нас в оркестре служил один трубач. Много лет ходил на репетиции, ездил на гастроли, а на самом деле все это время спал. И как же вы узнали, удивилась Септима? Во время лондонской симфонии он вдруг перестал играть, потянулся и говорит «Господи, как же долго я спал!» А потом «Ушел за кулисы, и больше мы его не видели». Говорят, он собрал вещи и уехал на Таити рисовать фрукты на головах женщин. Да, и оттуда прислал жене уведомление о разводе. «А дети у них были?» «Нет, детей не было». «Вот поэтому он и спал. Будь у него дети, они бы ему спать не дали», — отец покачал головой. «Знаешь что, Септима», — сказал он, — «ты пока не рассказывай о том, что видела. Сейчас такое время сама знаешь». «Ладно, папа», — она взяла гребень и стала расчесывать волосы девочки, будто играла с куклой. Грак вышел из комнаты и задумался... «Небесная гостья вполне могла быть принцессой унции Но если принцесса никуда не улетала, а осталась дома, то наверняка с какой-то целью». «Но если у нее есть цель, почему она спит?» — размышлял Грак. «Может, эта цель — выспаться хорошенько, прежде чем изгнать злую опекуншу и вернуть старую добрую монархию?» О том, что девочка могла быть ангелом из райского шоу-мага Ногуса, ему думать не хотелось. Все следовало немедленно рассказать жене. Но Амма работала на другом конце города, и игрок отправился к Терции, замещавшей его в лавочке, потому что была среда. Септима, водя и тихо напевала и настолько увлеклась, что не заметила, как незнакомка открыла глаза. «Где я?» послышался тихий шепот. От неожиданности сестра Ктавиана едва не выдернула прядь золотых волос. «У нас дома!» вскочила с места. Гостья приподнялась на локтях и осмотрелась. «Это не башня?» она по-прежнему шептала. «Может, когда-то это и была башня. Здесь повсюду древнеримские развалины. Но сейчас это обычный дом, и живут там мои родители и мои сестры, и мой брат, но сейчас его нет». Девочка села, подогнув колени. «А ты тоже живешь в моем сердце?» посмотрела на Септиму сонным взглядом. «Что? Тебя кто сочинил?» уточнила вопрос незнакомка. «Французы или англичане?» «Меня сочинили папа Грак и мама Ама. И они граждане родного острова, который не стал ни колонией Испании, ни Португалии, ни даже Англии, потому что всегда был суверенным королевством. «Так ты настоящая!» «А какая же еще?» «Странно», — девочка зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Во мне как раз ничего странного нет», — заметила Септима. «Я-то хожу по земле, как это делают все люди!» Гостя не обратила на эти слова никакого внимания. Ее длинные золотые ресницы то и дело слипались, словно она раздумывала уйти обратно в свои грезы или остаться в этом новом мире. Септима продолжала стоять в сторонке, с интересом ее разглядывая. «А ты красивая», — сказала она. Девочка вздрогнула от ее голоса и повернула голову. «Знаешь, Септима приблизилась, сказать по правде, я еще никогда в жизни не видела такого светлого личика». Незнакомка улыбнулась и в уголках ее губ блеснули разноцветные лучики. «Боже!» — Септима присела на корточке перед кроватью. «Ты что, проглотила радугу?» «Меня уже об этом спрашивали», — прошептала гостья. «Только это был мальчик. Его звали Октавиан». «А я думала, на свете только один Октавиан», — Септима встала, махая гребешком. Морской бриз поднял занавески, принося из залива крики чаек. «Совершенно невозможно», — вздохнула девочка, «потому что уже был один. Внучатый племянник Гай Юлия Цезаря, Октавиан Август. Его Цезарь еще усыновил в завещании». «Это не мой родственник», — призналась Септима. «Знаю», — незнакомка спустила ноги с кровати. «Ты что, собралась лететь дальше?» «Лететь? Ну да. Мы же тебя с дерева сняли». Ты там болталась, как спелый апельсин. Было видно, что эта новость гостью озадачила. «А разве меня принес сюда неотважный принц?» — спросила она. Септима похлопала гребешком по ладони. «Нет, отважного принца я не видела, а наглых чаек вокруг полно летало. Того и гляди, разодрали бы твое нарядное платье». Девочка сидела, свесив ноги. «А как тебя зовут?» — поинтересовалась Септима. Меня? Гостья думала о чем-то своем. Ничто. Не хочешь, не говори, я так спросила. Септима принялась расчесывать свои черные кудри. Незнакомка глядела в одну точку. А какой сегодня день? спросила сонно, хлопая ресницами. Воскресенье, а число двадцать пятое, а месяц, июнь. А год? А зачем тебе год? Септима перекинула волосы за спину. «Он тот же, что был вчера». Девочка встала. «Думаю, мне надо идти», — сказала, закрывая глаза. Септима пожала плечами. «Это, конечно, твое дело, но лучше дождись моего папу. Он старый, и мудрый. И вообще, мне кажется, тебе лучше еще отдохнуть. Наверное, это тяжело летать». Незнакомка продолжала стоять с закрытыми глазами, покачиваясь из стороны в сторону, словно цветок на ветру. «Может, ты хочешь воды?» — спохватилась Септима и, не дожидаясь ответа, выбежала из комнаты. Унце никак не могла понять, как очутилась в этом доме и почему именно в нем. Но здесь ей было удивительно спокойно и тепло. Дом звучал так же, как ее волшебная страна. Казалось, сделай несколько шагов и окажешься на вершине холма, с которого видно и лавандовое поле, и лес... И сияние над озером тайных слез. Зевнув, она легла обратно. Тут же в комнату вбежала Септима, но, заметив, что гостья снова спит, прошла на цыпочках к табурету и села с чашкой в руках. В музыкальной лавочке ни одного покупателя не было. Терция, стоя на табуретке, в десятый раз стирала пыль с инструментов, развешенных по стенам. «Как успехи!» — Грак прикрыл дверь, раздумывая, с чего начать. Все в порядке!» — Терция обмахнула тряпкой дутар. Продала медиаторы слоновой слоновые кости. «А к нам во двор прилетела девочка!» «Что за девочка?» — Терция повесила дутар и сняла с гвоздя мандолину. Старик пожал плечами. «Девочка как девочка! Младший септимы на тон! Тьфу, на год!» Она чем прилетела на воздушном шаре, принялась обмахивать круглые бока мандалины. В том-то и дело, что сама по себе. «Чудеса!» — она повесила мандалину обратно. «И что дальше?» — сняла со стены балалайку. «Я и хотел посоветоваться, что дальше, потому что она сошла с неба во сне», — сказал Грак. «Может, ты тоже спустишься?» Терция соскочила с табурета и села с балалайкой в руках. Хорошо, что во сне, сказала, проводя пальцем по струнам. Если бы она спустилась на наяву, у нас были бы крупные неприятности. Ведь летать здесь умеет только принцесса Унция, а это кое-кому очень не понравится. Об этом я и толкую, грагх отобрал у дочери балалайку. Похоже, принцесса и лежит сейчас на кровати твоего единственного брата. Терце задумалась, но на ее лице. Не появилось и тени тревоги. «Если к нам и правда прилетела дочь королевы Соловья, то это большая честь для нашего дома», — сказала спокойным голосом. «Но принцесса — круглая сирота, и нам придется о ней позаботиться», — взяла балалайку обратно. «Кстати, унция — равесница Октавиана. Ты же хотел чистую октаву для нашего хора. Вот у тебя и будет октава». «А если за ней придут?» В глазах старика мелькнуло беспокойство. «Вы скажете, что она ваша дочь». Терция подпрыгнула, вешая балалайку на место. «А если ее захотят увести силой?» «Тогда мы закричим все вместе, и ты знаешь, что тогда случится». «Только прошу, не делайте этого в доме». Грак снова заволновался. «Но как нам с ней обращаться?» «Как обычно». Терция направилась к выходу. «По-доброму». «Я не об этом, дочка», — он вышел следом. «Неужели ты не волнуешься? Ведь она из королевской семьи». «А что мне волноваться? Я ничего не украла». Грак затряс указательным пальцем. «Это фамилия небесных музыкантов. Если к нам прилетела принцесса Унце, то сегодня исторический день для всего города, если не сказать больше». «Не беспокойся», — девушка улыбнулась. «Если нам правда так повезло, все будет легко и просто, как до-мажор». «До-мажор? Легко и просто?» — старик покачал головой. «Как мало ты еще знаешь о жизни, детка». Когда Терция повернула ключи в замке, принцесса в их доме открыла глаза. «Ты уже выспалась?» — Септима сидела у кровати с чашкой в руках. «Кажется». «А почему ты шепчешь?» — она протянула воду. «Боишься, что нас услышит?» Унция медленно поднесла чашку к губам. «А, поняла!» — Септима пересела на кровать. «Чайки так галдели в небе, что ты соскучилась по тишине?» Принцесса пила молча. «Да как твое настоящее имя не отставало Септима?» «Ничто!» — Унция вернула чашку. «Пока не узнаю, что другое подходит больше». «А ты забавная!» — Септима вытряхнула капельки воды. «Ладно!» «Можешь оставить свое имя при себе, а я не скажу свое. «Ужасно скучно, когда люди все друг о друге знают. Но все таки почему ты шепчешь?» Унция подошла к стене, где в деревянной рамочке висела вышивка, земной шар, выдуваемый из тромбона. Я отослала свой голос, провела пальчиком по нитям меридиан. «Разве голос — письмо или посылка, чтобы его отсылать?» Я отослала песню, — а голос отправился за компанию. «Так полети, догони и верни обратно!» «Тебе же это ничего не стоит! Уже вечером сможешь петь с нами!» «С вами?» — Унце потрогала, извив вышитые кулисы, и повернулась к собеседнице. Лицо юной хозяйки было ей хорошо знакомо, но, помня уроки птицы, она не стала думать о внешности, а закрыла глаза и прислушалась. Девочка звучала чистой септимой, следом за которой шел заветный интервал. «Ты звучишь, как чистая септима», — сказала она. «Было бы странно, если бы я звучала иначе». Септима не договорила, увидев, как гостья прикладывает пальчик к губам. «Весь ваш дом звучит чисто, но там», — принцесса указала на стену, «какая-то неправильная нотка. У вас в семье все здоровы?» Она открыла глаза. «Вроде все», — Септима задумалась. «Хотя нет, папин трамбон болен, но ему уже ничем не помочь». Грак с Терцией повернули на улицу, которая вела прямиком к дому. «Ты тоже видишь это?» — девушка смотрела в небо. «Что?» — Грак огляделся. «Не здесь, там». Она указала на золотистое свечение над крышами домов. «Что-то горит как раз в нашем квартале». Старик прищурился и сердито покачал головой. «Ах, ясно. Это секс-то устроило фейерверк, хотя я и говорил ей не поджигать петарды во дворе. Вчера они с мальчишками притащили целую кучу петард. Он смотрел, как свечение гаснет. Надеюсь, эти сорванцы не спалят соседские дома». «Петарды не светятся, они дымят и издают треск, папа», заметила Терция. «Такой сухой, как сломанные сучья, а я ничего похожего не слышу». «Я тоже», — старый музыкант замер, а потом неожиданно сорвался с места и побежал к дому. «Эй, куда ты?» — Терция бросилась следом. «Это он!» — Грак хнесся со всех ног. «Кто?» — девушка едва успевала за отцом. «Мой друг!» — старик бежал, не оборачиваясь. «Я его голос из того света узнаю!» Сейчас и Терция услышала далекое звучание. Это был тот самый звук, к которому она привыкла с детства — тромбон отца не просто играл, он веселился во весь голос. Унция держала инструменты в руках, словно взвешивала, сколько хвори в нем осталось, а Септима во все глаза глядела, как над головой новой подружки тает радужная корона. За миг до этого солнечная медь тромбона обменялась сиянием с ее золотыми волосами. В дом вбежала секста с подолом, полным апельсинов, за ней запыхавшийся грак, а через миг и терция. Они замерли, разглядывая девочку в старинном платье с тромбоном в руках. В комнате воцарилась полная тишина, и даже легкая фальш, сорванных в чужом саду апельсинов не помешала унции расслышать чистую сексту, чистую терцию и еще нечто большее в окружившей ее гармонии и когда старый музыкант, онемев от радости, принял тромбон из ее рук и заиграл, принцесса уже знала, почему оказалась именно в этом доме. «Как тебе это удалось?» Септима почти кричала ей на ухо. «Если честно, я не верила, что ты его оживишь!» Унция пожала плечами, с улыбкой глядя на отца Октавиана. «Пойдем в другую комнату, а то я сорву последний голос!» Септима, пытаясь перекричать тромбон, уткнулась в золотые локоны. Внезапно в комнате стало тихо. Гракх играть перестал. «Нет, это невозможно!» — воскликнул он, переворачивая инструмент и заглядывая в медный раструб. «Боже, это просто невероятно!» — повторил, делая шаг к принцессе и вытягивая шею, словно искал веснушки на ее серебряном личике. «Спасибо, Господи!» «У папы так бывает», — пояснила Септима в полголоса. «Когда он играет, всегда что-то себе придумывает. К тому же мы ставим в апельсиновом саду Шекспира, и, наверное, он вспомнил на радостях отрывок из «Сна в летнюю ночь» или «Макбета». Она не договорила, потому что из глаз старого музыканта вдруг выскочили слезы, сверкнувшие так ярко, словно в каждой горела пасхальная свечка». Девочка уставилась на капли, продолжавшие светиться на досках пола. Грак по-прежнему не обращал внимания на окружающих. Он сделал еще шаг в сторону унции и, прочертив тромбоном, словно шпагой, преклонил перед ней колено. «Ну, что я говорила?» — Септима тряхнула волосами. «Сейчас мы услышим какой-нибудь патетический монолог». «Ваше Высочество!» «Ваше истинное, настоящее высочество!» Голос старика дрожал от волнения. «Девочка моя, как же вы... Как же в вас одной может быть все это? Все планеты, все звезды, все кометы...» Он что-то забормотал, придвигаясь ближе, и его лицо озарилось, словно он заглянул в пылающую печку, и голос, и тело старого музыканта были охвачены необыкновенным трепетом, который тут же передался всем в комнате. И Амма, и пришедшие следом старшие дочери все застыли, глядя на эту картину. «В такой крошечной, в такой детке» Грак проглотил комок, вставший в горле. В ту минуту он любовался чем-то, что видел один. «Я прожил целую жизнь». Был уверен, ничто меня больше не удивит. Но, выходит, нет, я еще ничего не знаю о мире. Он обвел взглядом домашних, кольцом сомкнувшихся вокруг. О, дети, слушайте мои слова. На свете есть то, о чем мы всю жизнь мечтаем и во что не в силах поверить. Есть это бесконечное, он поискал в радужных лучиках перед собой, сказочная дорога. Есть верные друзья, которые знают о нас все, когда мы только догадываемся о них. Эти друзья мы сами, но уже совсем другие, лучше прежних, там, в сиянии новых звезд. Поверьте, я видел все это сейчас так ясно, он вытер щеку ладонью. Так будьте же справедливы в ваших мыслях и поступках. Не подведите нас самой, ведь мы воспитывали вас правильно. Па, секста подтянула подол. Ты что, на тот свет собрался? А? Грак глядел отсутствующим взором. Ваше высочество Терция вышла вперед. Это действительно вы? спросила с надеждой. А мы и дочери, не дожидаясь ответа, сделали реверанс только Септима стояла неподвижно. Высочество? она смерила принцессу взглядом. Это потому, что я сняла тебя с верхушки дерева? «Прошу вас», — прошептал Унция, приседая в ответ, — «не надо церемоний». «Ну как же не надо?» — страшно волнуясь, воскликнул Грак. «Вы же наша властительница, наша принцесса». Она опустила глаза. «В своей стране, да, а здесь...» «Но это и есть ваша страна!» — старик прижал ладонь к сердцу. «Пусть только на территории этого небольшого дома, этого двора, но она целиком ваша». Последнее время, — Унция печально улыбнулась, — я даже не знаю, есть ли я на самом деле. — Ну, как же вы не знаете? — Грак с мольбой протянул руки. — Конечно, есть, обязательно есть. — Ведь вы здесь, с нами, — горячо воскликнула Терция. — Это правда, я с вами. Слава богу! — Амма глядела на радужные лучи вокруг ее лица. — Это для нас великое счастье. Унция почувствовала волну тепла, нахлынувшую изнутри вместе с голосом этой женщины. Волна несла знакомые ароматы специй, и сквозь окутавшую ее уютную перламутровую шаль проступил образ Октавиана. К привычной корице и перечной мяте присоединились нотки морской соли и водорослей, а в голосе ветра, треплющего волосы ее единственного друга, слышались краски семи морей». «Ваш сын скоро вернется», — она протянула Амми руку. «Как вы это узнали, ваше высочество?» Женщина с нежностью заключила ее в своей ладони. «Моя песня», — Унце улыбнулась. «Она ведет его домой».